Глава десятая. Утром за завтраком у всех было приподнятое настроение, словно ночь, проведенная в этом доме, придала всем бодрости и энергии. За столом расположились все приехавшие. «Когда, наконец, появится этот охотник?» — спросил Араксманян, обращаясь к переводчику. «Узнай, когда он приедет?» Антон перевел вопросы, и Бенкалетов взглянул на Альберта. «Он уже с утра сидит во дворе», — пояснил последний. «Вы можете его позвать». «Он не заходит в дом», — возразил Энце, поднимаясь за стола. «Масая не любит входить в каменные дома. Они считают, что такие места не позволяют им общаться с природой, с окружающим миром. Они входят только в деревянные дома». Бенкалета пошел к выходу. За ним подтянулись остальные. Во дворе перед домом действительно сидел темнокожий мужчина в цветастом хитоне, наброшенном на голое тело. Рядом лежало длинное ружье. Дронго, разбиравшийся в оружии, постарался скрыть свою улыбку. Он узнал это длинное характерное ружье — английская винтовка «Энфилд» конца XIX века. Очевидно, это ружье передавалось в роду Мбаги от отца к сыну. При появлении Бенкалета охотник поднялся. Он был высокого роста, с идеально выбритым черепом и красивым лицом. Можно было любоваться его телом. Мбага, сдержанно, кивнул хозяину дома. «Доброе утро, Мбага!» — радостно сказал Бенкалета. «Как у тебя дела?» «Опять ты явился со своим старым ружьем? Я же подарил тебе новое!» «Я оставил его дома», — пояснил охотник. Мое ружье досталось мне от отца, а ему — от его отца, к которому оно перешло от его отца. Я не могу расстаться с этим оружием. Оно перейдет к моему сыну. На нем есть отметки об убитых львах и англичанах, с которыми мы сражались. — И много жизней англичан отмечено на твоем прикладе? — спросил Стригун. — Одиннадцать человек, — ответил Мбага. По-английски он говорил достаточно хорошо. В Кении было два официальных языка — английский и суахили. Хотя многие племена говорили на своих языках и их наречиях. «А сколько львов?» — уточнил бенкалета «Тридцать четыре», — невозмутимо ответил охотник. «Это только те, которые убиты из этого ружья». «Вот такой у нас проводник», — удовлетворенно произнес Бенкалетта. «Я думаю, все понятно. Мы можем грузить оружие и выезжать на охоту». «Правильно», — согласился Ишлинский. «Поедем прямо сейчас». «Возьмем две наши машины», — решил Бенкалетто. «Вас четверо», — сказал он Ишлинскому. «И нас тоже четверо, если считать Змбагой и не считать Альберта, которого я оставлю с женщинами. Хотя здесь будут находиться и двое наших сторожей, но так будет спокойнее». — Нет, — вмешалась Евгения, — я хочу поехать с вами. Я все-таки журналист, а не приживалка, и приехала сюда не для того, чтобы сидеть в заперти. Я хотела бы поехать вместе с вами. У меня с собой профессиональная камера. Я могу сделать потрясающие снимки. Наступило молчание. — Это может быть опасно, — сказал Ишлинский. — Мы не можем взять тебя с собой. «Не забывай, что ты обещал мне», — достаточно резко напомнила Женя. «Тогда я тоже не останусь одна», — вмешалась Люба. «Хотя мне не нравится ваша охота». «Ты не будешь одна», — вмешался Стригун. «Здесь останется полно людей, и вообще помолчи, когда говорят мужчины». «Я хочу поехать», — настойчиво повторила Евгения. и шлинский взглянул на своих товарищей, Роксманен пожал плечами, Стригун отвернулся. «Поступай, как считаешь нужным», — пробормотал он. «Одна женщина в компании мужчин?» — зло сказал Ишлинский. «Мы можем остаться ночевать в саванне, и тебе будет трудно». «Как-нибудь потерплю», — сказала она. «Тем более, если рядом будет столько любезных мужчин». «Как хочешь», — решил Ишлинский. «Можешь ехать, если хочешь». Обращаясь к Бенкалет, он сказал, «Она поедет с нами». Как вам угодно, согласился тот. Тогда я тоже поеду с вами, решила Джина. Ей будет сложно одной, и я смогу проследить за состоянием здоровья сеньора Бенкалета. Хорошо, сказал Энцем. Тогда ты поедешь с нами, а госпожа Кнаус, вместе со своими друзьями. Ваш переводчик сможет вести машину, обратился он к Шлинскому. Конечно, кивнул тот. «Любой из нас сможет вести машину». «Тем более в саванне, где нет такого насыщенного уличного движения», — пошутил он. «Значит, решено», — сказал Бенкалетта. «Через час мы выезжаем. Все десять человек». «Сколько людей поедет с нами?» — спросил Мбага, прислушиваясь к их разговору. «Десять», — ответил бенкалета — И среди нас будут женщины, — уточнил охотник. — Две женщины, — подтвердил Энца. — Одна будет следить за моим здоровьем, а другая — делать снимки. Она журналист, и... — Нет, — перебил его Мбага. — Нельзя. — Что нельзя? — Нельзя брать женщин, — убежденно произнес Мбага. — Это может быть опасно. — Мы их защитим, — улыбнулся Бенкалета. — С таким смелым охотником, как ты... «Нам ничего не страшно?» «Нельзя», — снова произнес Мбага. «Они должны поехать с нами», — повторил Бенкалета. «Я не понимаю, почему мы не можем их защитить». Мбага молчал. Долго молчал. Затем неожиданно спросил, кто из женщин хочет поехать с нами. «Госпожа Кнаус», — Энца показал на Евгению, «и сеньорита Роланди». «Тогда пусть скажут, когда в последний раз они исходили кровью», невозмутимо произнес охотник. «Что?» Бенкалета чуть не поперхнулся. Сказывалось его европейское воспитание. Задать такой вопрос женщине было верхом неприличия. Но в традициях Масаев это был обычный вопрос, действительно относившийся к будущей охоте. Старегун ухмыльнулся. и Ишлинский зло рассмеялся, Бретти снял очки, чтобы их протереть. Все присутствующие были с мужчиной вопросом охотника. «Спроси, когда у нее были запретные дни?» — настаивал охотник. Бенкалетта взглянул на Евгению. Она поняла вопрос и прикусила губу, чувствуя, как краснеет. Джина, наоборот, побледнела. дронга взялся разрешить трудную ситуацию. «Не нужно так реагировать на слова охотника», — пояснил он. Мбага может объяснить, почему он задает именно такой нетактичный вопрос. «Что ты хочешь?» – спросил охотника Бенкалета. «Не обижайся, Мбага, но в наших местах такие вопросы не принято задавать женщинам». «Тогда они не поедут на охоту», – твердо сказал Мбага. «Я должен знать, когда у них в последний раз была кровь». «Черт побери, это просто неприлично», – не выдержал Бретти. «Значит, они не поедут», – решил Ишлинский. «Подождите», — покраснела еще больше Евгения, — «я отвечу на его вопрос. Только можно я отвечу ему лично?» Она подошла и что-то тихо сказала Мбаги. Тот задал следующий вопрос. Получив ответ, утвердительно кивнул головой и что-то объяснил Жене. Та улыбнулась, прикусила губу и отошла. Было заметно, что она с трудом сдерживается, чтобы не рассмеяться. Охотник посмотрел в сторону Джины. «Вы можете подойти?» — спросил Бенкалета. — Кажется, госпоже Кнаус удалось с ним договориться. — Не понимаю, зачем ему нужно знать такие подробности, — явно смущаясь, сказала Джина, но тоже подошла к охотнику и тоже что-то тихо ему сказала. Выслушав его вопрос, уточнила свой ответ. Он ей тоже ответил, и Джина широко улыбнулась. Затем подошла к Бенкалета. — Все в порядке, — сообщила она. — Он разрешил нам принять участие в охоте. «Тогда решено», — сказал Бенкалетто. «Собирайте свои вещи, оружие и припасы. альберта погрузят в автомобили. Поедем на внедорожниках по пять человек в каждом». «Может, взять альберта с собой?» — предложил дронга «Кто-то должен помогать вам с оружием и снаряжением?» «Когда мне начнут помогать, я окончательно пойму, что совсем постарел и больше не поеду на охоту», — возразил Энсо. «Именно поэтому я оставляю Альберта здесь. На охоте должны работать все. Все, кроме женщин, разумеется». Джина взглянула на дронга все еще улыбаясь. «Неужели вы знали, почему он нас не пускает?» — спросила она. «Догадывался», — пробормотал дронга «если это связано с функциональностью женского организма». «Господи, как вы смогли выговорить это по-итальянски?» — спросила Джина. Он объяснил нам, почему должен знать про функциональность нашего организма. «Ваша кровь», — сказал дронга «Если у вас критические дни, то запах крови могут почувствовать звери даже на большом расстоянии, верно?» «Откуда вы знаете?» — догадался. «У Масаев нет таких гигиенических предохраняющих средств, какие есть у европейских женщин, и они не пускают своих женщин на охоту именно в силу этих причин». Они улыбнулись друг к другу. Примерно через час все выезжающие собрались во дворе. Женщины были в брючных костюмах, Альберта складывал оружие в машины. За руль второго автомобиля должен был сесть сам Энца Бенкалетта. Рядом с ним находился Мбага, на заднем сиденье разместились дронга Брейти и Джина. Во второй машине за рулем сидел Антон Вермишев, рядом Ишлинский, На заднем сиденье Женя, Стригун и Араксманян. Третий ряд в обеих машинах был отдан под оружие и припасы. Ровно в половине десятого утра два автомобиля выехали на север. На террасе стояла Люба, которая помахала им рукой. Вместе с ней в доме остался альберта и все, кто здесь обычно работал. Машины двигались по заросшей невысокой травой саванне. прайт Львов находится за рекой. пояснил Мбага. В него входит лев-самец, три львицы и детеныши. Их пятеро или шестеро. Есть еще один молодой самец, которого отец пока не изгнал из Прайда. Мы не должны стрелять детенышей, это запрещено законом. Впереди у реки паслись слоны. Их было около десяти, плюс небольшой детеныш. Вторая машина остановилась, и из нее начали выходить гости, взяв с собой оружие. Слонов стрелять нельзя, предостерег Мбага. На этой стороне реки национальный парк. Здесь запрещено охотиться. Араксманян поднял свой карабин и прицелился. «Нельзя!» — крикнул ему Бенкалета, но Араксманян уже выстрелил. Он целился именно в детеныша. Малыш зашатался. Выстрел из тяжелого карабина был для него ощутимым ранением. Слоны взревели. Мать попыталась поддержать его, чтобы он не упал. Остальные повернулись в сторону машин. «Уезжайте», — приказал Мбага. «Ранение не очень тяжелое, он выживет, но мы должны срочно уезжать». Слоны грозно наступали. Обе машины повернули налево и поехали на предельной скорости по берегу реки. Через полчаса, поняв, что оторвались от слонов, они остановились. Бенкалета вышел из первой машины и подошел к своим гостям. «С этой стороны реки Национальный парк», — пояснил он. «В нем стрелять нельзя, тем более в слонов. Еще неизвестно, выживет этот детеныш или нет, а если не выживет, слоны придут в ярость. А когда найдут погибшего детеныша, то по вашему патрону могут догадаться, кто именно стрелял, и вас легко вычислят». «Кто будет в Кении искать охотника по его патрону?» — отмахнулся Арксманян. «Здесь тысячи охотников и миллион всяких патронов. Они легко найдут ваш карабин», — упрямо повторил Бенкалетта. «Для этого есть такие охотники, как Масаи. Они легко вычисляют любого стреляющего, даже не проводя экспертизу пули, оказавшейся в теле слоненка». Уже не говоря о том, что сразу в нескольких городах Кении есть специальные эксперты-баллисты, которые легко вычисляют возможных браконьеров. Вермишев добросовестно переводил его слова. Роксманян помрачнел. «Я понял свою ошибку», — сказал он. «Не нужно больше ничего говорить. Я больше не стану стрелять, пока вы мне не разрешите». «Хорошо», — удовлетворенно кивнул бенкалета Будем считать, что мы договорились. Если меня спросят, я скажу, что это был случайный выстрел. Но, пожалуйста, слушайте с меня и не стреляйте без разрешения. Он вернулся в свою машину и сел за руль. Осторожно тронулся с места. Чуть дальше был брод, через который могли проехать машина Бага показал им это место, и они переехали через реку, углубляясь дальше на север. Когда начали попадаться высокие деревья, показалось стадо жирафов. По предложению Жени они остановились, чтобы та смогла сделать несколько фотографий. Затем машины продолжили свой путь. Еще через полтора часа Мбага предложил остановиться. «Это уже ареал обитания их прайда пояснил он. «Здесь нужно остановиться. Вы видите, там у холмов стадо антилоп». Значит, где-то рядом находятся и хищники. машина остановились у двух баобабов. Все начали выгружать оружие и снаряжение. «Только нельзя разжигать костер», — предупредил Мбага. «Сейчас я пройду дальше и все осмотрю». Он взял свое ружье и исчез среди зарослей саванны. Рядом с деревьями кустарников почти не было. И все устроились... Прямо на земле, разрешив женщинам оставаться в машинах. «Куда пошел наш охотник?» — поинтересовался Арксманян. «Ищет, где прячутся львы», — пояснил ему Ишлинский. «Когда увидите львов, прежде чем их убивать, дайте мне сделать снимки», — попросила Женя. «Ну да», — разозлился Арксманян. «Мы попросим львов немного попозировать, чтобы потом можно было в них стрелять. и Интересно, как они нас поймут?» «Вы знаете, как можно их попросить?» Женя замолчала. и шлинский даже не подумал ее защитить. Стригун достал свое ружье, принес и показал его полю Бретти. «Видите, — сказал он, — у нас абсолютно идентичные ружья. Я сделал тогда на заказ два таких. Одно вам и одно мне. Но на моем экземпляре стоят мои инициалы, чтобы их нельзя было перепутать». «Да, я это уже заметил», — сказал банкир, разглядывая оба ружья. «Конечно, это уникальная работа». «Давайте подкрепимся», — предложил Арксманян. «Я уже проголодался». «Где наши сэндвичи?» Джина достала сумку с едой, предложив ее гостям. На воздухе у всех разыгрался аппетит, и мужчины с удовольствием поели. Через час вернулся Мбага. Он молча вышел из зарослей кустарников, словно отлучался на минуту и, подойдя к группе, просто присел на корточки. По обычаю, Мсаев нельзя было сразу разговаривать. Нужно прежде выказать уважение своим собеседникам и для начала немного помолчать, ожидая, когда тебе зададут вопрос. — Что там? — спросил Бенкалетта. — прайт находится у холмов, — ответил Мбага, показывая в их сторону. Отсюда километра четыре. Ближе к вечеру они выйдут на охоту. Я нашел рядом с нами остатки небольшой зебры. Тело было освежовано, значит, это не львы. — Почему? — заинтересованно спросил шлинский Львы едят мясо вместе со шкурой, — пояснил Мбага. А вот леопарды, наоборот, пытаются освежевать мясо перед тем, как предложить его своим детенышам. Значит, вам нужно быть осторожнее. Где-то рядом находится логово самки леопарда. Но она и детеныши бывают всегда одни, без самца. Самка ему не доверяет. Я думаю, у нее трое котят. Я видел их следы. Вот так узнаешь много нового на охоте, кивнул Ишлинский. А почему львы не охотятся днем? Им жарко, пояснил охотник. Когда солнце клонится к закату, все животные тянутся к реке. Там удобнее нападать. Когда проходит стадо, они выбирают себе жертву. Львица гонит антилопу или зебру к самцу, а тот наносит последний удар. Если лев сильный, то он может напасть даже на раненого буйвола или носорога. Удар его лап очень мощный. Когда лев выходит на охоту, ему... Уступают дорогу даже слоны и носороги. Заслышав его рык, все понимают, что настало время короля Саванны. И никто не смеет перейти ему дорогу. Ни один другой хищник. Ни гепард, ни леопард. Только шакалы дежурят недалеко, чтобы собрать остатки пищи. Но когда прайд львов большой, они уходят, понимая, что им ничего не достанется. — Шакалы тоже бывают опасны, особенно по ночам. Голодные они могут напасть и на человека. — Может, нам все-таки разжечь костер? — спросил Бретти. — Нельзя, — возразил Мбага. — Сейчас дует западный ветер. Львы почувствуют запах костра и уйдут. Мы не сможем их остановить. — Очень скоро мы выйдем. Вам нужно ходить по двое и смотрите по сторонам. «К деревьям близко не подходите, на них могут быть хищники. Мы пойдем полукругом, как охотятся львы. Женщины должны остаться здесь». «Я тоже хотела бы пойти», — попыталась напроситься Женя, но Мбага покачал головой. «Сейчас очень опасно», — заявил он. «Вам лучше подождать здесь. Мы должны все время идти на одной линии». И еще кому-нибудь нужно остаться вместе с вами». «Останется Антон», — решил Ишлинский. «Нам не нужен переводчик на такой охоте». «Я умею стрелять», — вмешалась Джина. «Если вы боитесь оставить нас одних, то не беспокойтесь». «Не спорьте, Джина», — строго одернул ее Бенкалета. «Я не хочу так глупо вами рисковать. Достаточно и того, что я потерял Стивена». «Тогда пойдем подвое», — решил Стригун. «Я пойду вместе с господином Бретти. Он удачлив. Может, ему удастся еще раз пристрелить хищника». «Если он сумел двумя точными выстрелами убрать уссурийского тигра, то здесь тоже должен отличиться». «А вы, сеньор Бенкалет, наверное, пойдете с вашим охотником?» «Артур может пойти с Дживаном». А наш эксперт может присоединиться к любой двойке. «Он пойдет с нами», — решил Бенкалетта. «Мне нужно сделать снимки», — напомнила Женя. «Не сейчас», — резко одернул ее Ишлинский. «Может, я пойду с охотником?» — робко попросила она. Бага покачал головой. «Очень опасно», — сказал он. «Рядом ходит сам леопарда». «Все», — решил Ишлинский. Это уже не обсуждается. Сделаешь снимки, когда мы убьем льва. Пойдемте, — предложил Мбага, показывая в сторону холмов. Все взяли свои ружья. дронга почувствовал тяжесть оружия и подумал, что еще не пристреливался. Нужно было сделать несколько проверочных выстрелов у дома. Тоже мне охотник, как будто впервые взял в руки ружье. Зло, — подумал дронга Конечно, он много раз стрелял из разных видов оружия и хорошо разбирался в различных моделях, от пистолетов до автоматов. Но именно из того ружья, который ему дал Бенкалета, он не стрелял. Проверив патроны, эксперт поднял ружье, осторожно ступая за Энца и углубляясь в заросли саванны. Где-то вдалеке послышался львиный рык. Мбага поднял руку, показывая, чтобы никто не шумел, и немного приподнялся. Львицы пытались оторвать от стада нескольких антилоп, которых загоняли под удар самца. Они не могли предположить, что в тот момент, когда они охотились ради собственного пропитания и выживания, другие, более опасные хищники, вооруженные более совершенным оружием, пытались охотиться на них ради собственной забавы и увеселения. дронга все время видел перед собой спину Бенкалетта. Несмотря на возраст, тот держался достаточно уверенно, крепко сжимая в руках тяжелое ружье. бага снова поднял голову. Львицы уже сумели отсечь от стада двух антилоп, которые метались, не находя выхода. Остальное стадо уходило к холмам, уже не думая о спасении своих сородичей. Сказывался животный страх и обостренное чувство опасности. В какой-то момент огромный самец прыгнул на находившуюся рядом антилопу. Раздался хруст. Одним ударом лев свалил несчастную жертву, вцепившись ей в горло. Она еще несколько раз дернулась. Вторая антилопа попыталась выскочить из этого страшного окружения, но из кустов на нее прыгнул молодой самец. Конечно, это было своеобразное нарушение, сложившееся в прайде субординации, ведь последний и главный удар должен был наносить его отец. Но молодой лев просто не удержался. Его толкали те же инстинкты, которые бушевали у его отца. и поэтому он прикончил свою жертву еще быстрее, чем глава Прайда. Но отец уже заметил его прыжок и сразу почувствовал угрозу своей власти. Оставив первую жертву, вокруг которой закружились сразу три львицы, он грозно направился в сторону сына твердо, намереваясь отогнать его от второй жертвы. Сын не имеет права на первую кровь. Здесь пока правит он. до тех пор, пока выросший сын не выгонит своего одрехлевшего отца из прайда, заняв его место и получив всех самок своего отца, в том числе и собственную мать. «Время словно замедлилось», — странно подумал дронга «Я разговаривал со столькими родителями, у которых есть сыновья и дочери, и почти все в один голос утверждали, что девочки почти никогда...» не видят кошмарных снов, тогда как почти все мальчики чего-то неосознанно боятся. Мы, читаем Фрейда и Юнга, пытаемся постичь сублимацию и собственные неврозы, рассуждаем о нашем интеллекте, тогда как он возник всего лишь несколько тысяч лет назад. А миллионы лет мы были такими же животными, как эти львы, и более сильный самец изгонял и подавлял в своем стаде или прайде, всех более слабых самцов, ведя угрозу прежде всего в своих сыновьях. И рождавшиеся молодые самцы на генном уровне понимали, что главный соперник по жизни в течение миллионов лет был именно их отец. Может, и ревность к отцу за свою мать у мальчиков идет именно оттуда, когда им казалось несправедливым и обидным, что отец имеет право на обладание телом их матери? Может, и подсознательные кошмары тоже оттуда, когда молодые самцы чувствовали свою незащищенность? Рык главы Прайда разнесся над саванной. Птицы улетали, животные метались в страхе, даже слоны пытались поскорее уйти от грозного напоминания о подлинном хозяине саванны. Увидев сына, стоявшего над второй жертвой, Отец окончательно потерял терпение. Теперь он точно знал, что рядом вырос конкурент, осмелившийся нанести последний удар. Подрастал другой лев, который рано или поздно захочет выгнать своего отца из прайда или, окрепнув, просто нападет на него, утверждая свое преимущество силой. Но пока он еще не готов драться с отцом. И поэтому глава Прайда наступал на него, отгоняя от жертвы. «Сын должен остаться голодным, он будет изгнан из Прайда, его нельзя больше здесь оставлять». Конечно, молодой самец пытался огрызаться, ему не хотелось отдавать свою добычу, запах крови, который он ощущал. Но отец был гораздо сильнее. Недоросль это чувствовал, и поэтому, огрызаясь, уходил куда-то в сторону. Рядом с первой жертвой появились три пары горящих глаз львиц, которые смотрели на уходившего молодого самца. Даже мать не смела остановить его, ибо в этот момент выбор был между главой Прайда и ее собственным сыном. Чтобы спасти оставшихся детенышей, она должна была смириться с изгнанием более молодого самца, своего сына. Удовлетворённый бегством конкурента, отец подошёл ко второй жертве и снова его грозный рык потряс саванну. Солнце уже заходило. Молодой самец выходил на охотников. Когда он оказался на расстоянии 700 метров, Мбага поднял руку. Он мог сам выстрелить в этого льва, но предпочел предоставить эту возможность охотникам. С разных сторон раздались пять или шесть выстрелов. Первая пуля попала молодому самцу в лапу, и он заметался на месте. Вторая угодила в голову и опрокинула льва на землю. Третья пуля попала ему точно в сердце. Бага вывел охотников на идеальную позицию, и почти никто не промахнулся. дронга не стал стрелять. Он с грустью наблюдал за агонией молодого самца. Но выстрелы услышал и глава Прайда. Он еще не понимал, что происходит, но громкие звуки выстрелов его смутили. Ведь неизвестный конкурент шумел не менее громко, чем он сам. и, наверное, хотел претендовать на вторую добычу, что совсем не понравилось старому самцу. Он снова проревел, не понимая, что привлекает к себе внимание охотников, которые подходили все ближе и ближе. Они были уже на расстоянии 900 метров. Одна из львиц, скорее всего, мать изгнанного, молодого самца, почувствовав неладное в последний момент, Метнулась к голове Прайда, то ли пытаясь его защитить, то ли помочь ему оттащить вторую жертву для детенышей. Но попала под выстрелы охотников. Одна из пуль, очевидно, из карабина, буквально отбросила ее на несколько метров, разрывая бок. Старый самец поднял голову. Он уже догадался, что этот противник страшнее. и сильнее всех, с кем он встречался до сих пор. Враг был еще более страшен тем, что его не было видно. Еще можно было спастись, попытаться бежать, но он только сейчас выгнал отсюда молодого самца, утверждая свое право на эту жертву, на свой прайд, на всю территорию, и теперь просто не мог никуда уйти. Поэтому, подняв голову, лев отважно и смело ждал приближения неведомой смерти, даже не пытаясь увернуться. И сразу несколько выстрелов оборвали его жизнь. Он и умер по-царски, с недоумением и презрением, глядя на выходивших к нему охотников. Тяжело опускаясь на землю, еще успел подумать, что эти враги оказались... не самыми страшными, он вполне мог с ними справиться. Но додумать свою мысль он уже не сумел.